Глава пятнадцатая. Тайна Мендес Франца. Громкий хор похвал, ознаменовавший приход к власти Пьера Мендес Франца, удивил некоторых из наших сограждан. Личность этого бывшего заместителя статс-секретаря в правительстве Леона Блюма казалась им слишком бесцветной, чтобы оправдать такой всплеск эмоций. От «Юманите» до «Алёре» через «Франце Суар», «Ле Монт», «Либерасьон» и, разумеется, прессы, которая уже была в деле, слышались лишь похвалы и панигирики. Еще накануне бывшие скрытыми или решительными противниками французские газеты, казалось, примирились в общей любви к спасителю. В парламенте коммунист Дюкло прогрессист Дастье де ля Вижри, социалист Ги христианский демократ Рейсу, независимый депутат Блашет, член крестьянской партии Леруа Ладюри, бывший министр маршала Петена, член объединения французского народа Пьер де Голь, брат генерала. Всего 419 депутатов с энтузиазмом отдали голоса главе правительства, которого назначил президент республики. «Не считая нескольких так называемых одержимых, ни одной фальшивой ноты, ни одного нестройного крика, ни одного протеста, давно уже не видели и подобного единодушия. Увлечение Менде с Францем было бы необъяснимо, если бы мы не согласились, как когда-то призвал нас дизраэли бросить взгляд за кулисы». Примечание. В национальном собрании непокорных было только 47 человек – «Один представитель Народно-республиканского движения, 14 независимых республиканцев, 15 представителей партии независимых и крестьян, четыре члена крестьянской партии, 11 членов республиканского и социального действия, галисты-диссиденты, два социальных республиканца, ортодоксальные галисты. Остальные воздержались от голосования или не участвовали в нем». В парижской и провинциальной прессе противников можно было сосчитать по пальцам. Плакат «Тиксье Виньякура» под названием «Министерство Маленкова» возмущал наивных людей. Только после Женевской капитуляции, отдавшей Индокитай красным, парламентарии и газеты опомнились, уже было немного поздно. Конец примечания. «Будучи левым...» Мендес Франц был вправе рассчитывать на поддержку левой прессы и голоса радикальных, социалистических и даже коммунистических парламентариев, когда его считали противником ЕОС, не допустить создания которого Москва стремилась любой ценой. Он не мог рассчитывать на голоса умеренных эголистов, а также пользоваться поддержкой национальных и аполитичных газет. Он получил согласие первых и благословение вторых, Кто тот таинственный дирижер, управлявший этой удивительной и триумфальной операцией? Не ищите ответ в прошлом Мендес Франца. Говорят, что Пьер Мендес Франц происходит из старой сефардской семьи, обосновавшейся во Франции в XVI веке. Однако противники нового председателя Совета Министров думали, что его имя могло претерпеть более или менее законную модификацию, целью которой было несколько уфранцузить фамилию, слишком отдававшую португальским гетто. «Не похоже, чтобы эта модификация, если таковая имела место, произошла недавно». Официальные документы сообщают, что Пьер Исаак Исидор Мендес Франц родился 11 января 1907 года в Третьем округе Парижа в семье серфа Давида и Пальмиры Сары Кан. Отец бывшего председателя Совета министров сэр Давид Мендес Франц родился 30 июля 1874 года в лиможе от Вьен в семье Жюля и Эмилии Штраусов. Что касается матери Мендес-Франс, урожденной Пальмиры Сары Кан, родившейся 26 августа 1880 года в Сарбуре, департамент Мозель, она является дочерью Исидора Кана и Генрея Текан, урожденной Вольф. Семья Мендес-Франсов будто бы одна из древнейших семей еврейской общины Бордо. В своей истории евреев Бордо – Мальвезен несколько раз упоминает фамилию Мендес-Франс, в частности, в связи с налогом, которым обложили членов общины в пользу Кассы благотворительности в силу Королевского указа от 25 апреля 1730 года. Откуда происходит любопытная фамилия Мендес-Франс? Возможно, что один из многочисленных Мендесов, эмигрировавших во Францию, женился на девице Франсии, возможно две фамилии соединили как это делали и еще делают в некоторых провинциях это имя позволяет приобрести большую известность подчеркивает жозеф коэн и так ласкает слух примечание многочисленные мараны приехавшие из португалии в XVI веке назывались франия историк бофлюри в актах гражданского состояния подписывался бенджамин франси конец примечания Однако, возможно, имеется основание допустить историческое и гораздо более древнее происхождение. Благодаря прекрасной и великолепной брошюре, в которой Алиса Фернанда Халфен изложила историю благородной жизни прославленной Доньи Грассии Мендеси и Насси, мы знаем, что это светлейшая принцесса, Слава Израиля, цветок изгнания, вышла замуж в 1528 году за богатейшего марана Франциско Мендеса, который вместе со своим братом Крестобалем Мендес Франко создал крупное финансовое предприятие с филиалами во Франции и Фландрии, а среди его должников были император Карл V, король Франции и другие князья. Вернувшись в лоно иудаизма после отъезда из Португалии, Франсиско Мендес взял еврейское имя Исаак. Не был ли это первый из Исааков из поколения в поколение носивших это имя в семье Мендес-Франко или Мендес-Франс? Таким образом, Пьер Исаак и Сидор Мендес-Франс, похоже, произошел от тех мараносисов, которые бежали от португальских аутодафе, чтобы свободнее исповедовать свою религию. Однако, если судить по фамилиям его прямых предков, Мендес Франц, возможно, покривил душой, причислив себя к тем португальским евреям, чьи предки, как говорят, возмущались трагедией Голгофы. Примечание. Католики обычно проводят это различие, и Дрюмон, который был безжалостен к немецким евреям Ашкеназе, питал слабость к португальским евреям Сефардам. Надо различать у еврея, пишет он, два совершенно различных типа. Евреи португальского толка. С отвращением отвергают всякую солидарность с богоубийцами и уверяют даже, будто толецкие евреи написали тогда своим иерусалимским братьям с целью удержать их от такого великого греха. Многие историки допускают подлинность этого послания. Конец примечания. Ни Каны, ни Штраусы, ни Вольфы, ни Сефарды – И серф Давид Мендес-Франц сочетался браком с Пальмирой Сарой Кан вовсе не в Бордо, а в Страсбурге, одном из центров ашкенастского еврейства. Тогда это была территория Германии. Именно в начальной школе квартала, где его родители держали лавочку, маленький Пьер начал свою учебу. Он продолжил ее в Тюрго и завершил на факультете права в школе политических наук и в Сарбоне. Примечание. Семья Пьера мендес Франца присутствует в делах уже поколениями. Его дед, Жюль Мендес-Франц, был торговцем в Лиможе. Его бабушка, Эмилия Штраус, в актах гражданского состояния числится как торговка. Его отец, серф Давид мендес франс до войны жил на улице Сен-Сувер в Париже, где вел торговлю бельем и готовым платьем для дам, начало которой положил некий Моисей Ферке. После несчастья и оккупации... Дело серфа Давида Мендес-Франца превратилось в сарл с капиталом в 2 миллиона. Вскоре он вырос до 4 миллионов. Объектом этого предприятия было готовое платье и продажа одежды. Другой Мендес-Франц по имени Пьер Жак, немецкий двоюродный брат бывшего председателя Совета Министров, имел долю в текстильном предприятии «Флорентен и компания». В том же месте, где находился дом Флорентен-14, бульвар Пуассоньер, Алиса Мендес-Франс занимается куплей-продажей тканей и рубашек. Банкир Андре Мендес-Франс имеет долю во французском обменном и банковском обществе. Наконец, жена бывшего председателя Совета министров Мендес-Франс, урожденная Лилиан Секюрель, родители, которые имеют крупные доли в большом базаре и предприятии по экспорту хлопка в Египте, управляет French Distribution компания. Что касается самого Пьера Мендес-Франца, который является адвокатом, а потому не может активно участвовать ни в каком финансовом предприятии, он обрел специализацию. Его кабинет адвоката по экономическим делам пользуется хорошей репутацией. Он ведет дела важных финансовых групп, в частности, международного треста «Зерновые и текстиль», штаб-квартира которого находится в Антверпене, а филиалы во Франции, США, Австралии, Аргентине и Бразилии. 80% мощностей помола зерна в одной только Бразилии. Конец примечания. Представленная им диссертация по праву называется «Финансовая деятельность правительства Пуанкаре. История стабилизации Франка». В ней он талантливо защищал интернационалистскую концепцию финансов и дипломатии – Два сюжета, кажущиеся простым смертным, разными, но на самом деле тесно связанные, по мнению тех, кому молодой человек решил служить. Когда Пьер Мендес Франц стремился получить от Национального собрания поручение сформировать правительство во время своего промаха в 1953 году, он пытался попасть под посмертный патронаж Пуанкаре. По «Будучи совсем молодым», — заявил он, — «я восхищался в Раймоне по Анкаре государственным человеком, достойным Франции, которой он управлял». Чтение его книги не оставило такого впечатления у критика. Из ревью. Официальный орган знаменитой школы, диплом, который незадолго до этого получил Мендес Франц, прокомментировал его сочинение так. Автор признает, что операция удалась, но оспаривает ее своевременность. Он утверждает, будто Пуанкаре сел на своем пути обман и страдания. Кажется, он серьезно преувеличивает, показывая нам теплоходы, лениво спящие в наших портах, коммерсантов без клиентов, наемных работников без работы. Истина состоит в том, что постоянная инфляция стимулировала искусственную деятельность, которую возвращение к здоровой жизни должно было заставить исчезнуть. Можно задаться вопросом, не привели бы решения дорогие Леону, Блюму и Мендесу, к намного более серьезным социальным проблемам. Отрывок, подобный этому, который Ревью не стало цитировать, очень точно определяет место сочинения «Мендес Франса». Пуанкаре, писал будущий председатель Совета министров, мог бы почувствовать, если бы прислушался биение реальной жизни страны, которую уничтожал. Автор умиляется даже убытком держателей иностранной валюты, которых Пуанкаре разорил, исправляя положение франка. Не похоже, что идеи Пьера Мендес-Франца одобрил председатель комиссии Жермен Мартен, Однако это не помешало автору, обладавшему острым чутьем личной рекламы, издать свою монографию. Благодаря ей он получил определенную известность. Идеи, развитые им в диссертации, это весьма похоже те идеи, которые тогда защищала масонская группа Литре-Кондорсе и которые он распространял среди студентов Университетской, Республиканской и Социалистической Лиги. УРСЛ – Ведь в один прекрасный момент молодого Мендес-Франца привлекала политика. Рассказывают, будто он пришел в политику из-за удара кулаком по носу, полученного в 1929 году на бульваре Сен-Мишель. Поскольку его противник был правым, он примкнул к левым. В 18 лет студент Пьер Мендес-Франц стал председателем аванпоста масонства в невежественном мире которым была у РСЛ. Полагают, что именно в этом качестве он поехал в Лувье, чтобы выступить там перед радикал-социалистической секцией. Департамент Р считали тогда оплотом реакции. Местные радикальные старикашки рассчитывали на молодежь, чтобы вычислить это шуанство. Примечание. Шуаны – контрреволюционная повстанца вперед французской революции на северо-западе Франции – Движение зародилось в 1792 году, его ядро составляли крестьяне экономически и политически отсталых районов, поддерживавшие роялистов и духовенство, а также крестьяне, уклонявшиеся от объявленной в 1793 году мобилизации. С установлением якобинской диктатуры в ряды шуанов влились зажиточные крестьяне. Движение шуанов было окончательно подавлено только в 1803 году. Конец примечания. Депутатом от Лувье был тогда бывший солдат папской стражи Александр Дюваль, рассматривавший этот округ как собственный феод и пренебрегавший своими избирателями. Храбрец, впрочем, пожилой, не поостерегся молодого адвоката, который приехал вступить в коллегию адвокатов Лувье и хвастался дружбой с Жоржем Боне, у которого служил секретарем. Мендес Франс, не защищавший никого в суде, отдал все силы задачи республиканизировать регион. Его видели повсюду – объезжающим ярмарки и рынки, утешающим семьи на похоронах, председательствующим на банкетах в честь пожарных. Примечание – Пьер Мендес Франс остается другом крестьян. Чтобы его все знали, он попросил репортера Паримач, пребывавшего тогда в Мегеве, сфотографировать его глубоко погруженным в чтение «Ле Артиколе» – газеты земледельцев его округа, единственной, которую он регулярно читает. Фотография появилась в паре «Матч» в номере 311 в марте 1955 года. Редактор Дезанделис, не поленившийся рассмотреть эту замечательную фотографию в лупу, заметил, что номер газеты – Бывший председатель Совета министров так старательно читал в марте 1955 года, был старым номером от 13 октября 1954 года, послужив, несомненно, улучшению дел и Мендес-Франсов. В Лувье нашли, что этот нормандец зашел все же слишком далеко. Конец примечания. Между тем... Мендес Франс подал заявку на вступление в ложу «Париж Великого Востока». Представленный членом ложи Жаном Каеном, он получил свет 19 мая 1928 года и в последующие годы приобрел степени компаньона и мастера, соответственно, 15 мая 1929 и 8 мая 1930 годов. Его братья даже удостоили его сана офицера ложи, С 1930 года он был оратором, а со следующего года – юридическим делегатом. Именно в этом качестве он провел для них 10 марта 1931 года пацифистскую конференцию через три месяца после встречи с членами ложи Тринитарии под председательством почтенного брата Эдмона Дофена, биржевика, посвященной сельскохозяйственному кризису 17 декабря 1930 года. Это было время, когда масонство надеялось поддержать Лигу наций по вопросу о французской демократии и Веймарской республике. Когда подошли законодательные выборы 1932 года, ложа «Союз и прогресс» в Пассии-Сюр-Эр, в которой состоял Мендес Франс, поддержала его кандидатуру. Благодаря дополнительным голосам коммунистов он нанес поражение старому Дювалю во втором туре. Примечание. Из 13 973 избирателей, зарегистрированных в округе, и 12 492 голосовавших, Александр Дюваль набрал 5 972 голоса, Мендес Франс – 5824, а Вимар, коммунист – 471. Это была баллотировка, не давшая абсолютного большинства. Во втором туре Дюваль получил 6108 голосов, а Мендес-Франс – 6347. Кандидат-коммунист снял свою кандидатуру практически в его пользу. Конец примечания. В честь победителя был дан салют, и, гордясь своим новичком, материнская ложа «Париж» поручила ему составить к съезду 1933 года доклад на тему «Реорганизация и упрощение фискального режима во Франции». Пьер Мендес-Франс питал страстный интерес ко всем вопросам, связанным с деньгами. Стабилизация франка, фиску, международным финансам. Для универсальной экономической библиотеки, основанной Жоржем Валуа, он написал сочинение под названием «Международный банк». Это было довольно неплохое исследование о банке международных расчетов, который комиссия Плана Юнга основала вместо комиссии по репарациям «БМР» говорит нам Жорж Оливье, был задуман американскими банкирами и создан группой, в которую Мендес Франс включил дома Моргана и Крёгера, всеобщую компанию Бельгии и Банк Парижа и Нидерландов. Целью этого банка было коммерциализировать проблему репараций связать погашение межсоюзнических долгов с выплатой немецкой контрибуции и создать, читаем мы в последнем абзаце главы шестой доклада Юнга, еще более тесное и ценное связующее звено в сотрудничестве между центральными банками, в целом необходимым для сохранения стабильности мировой структуры кредита. Короче говоря, речь шла о создании международного сверхбанка, который управлял бы финансами государств. Скоро, писал Мендес Франс, больше не будет столько кредитных политик, сколько существует независимых государств. Кредитная политика будет столь же единой, как металл, составляющий ее основу. Ведь, утверждал он, крупные средства действия в современном мире принадлежат к экономическому и финансовому способу и в этом качестве выходят за отсталые рамки устаревшего индивидуалистического и политического права и следует произвести обновление Гастун Бержери, опасавшийся, что бессилие Лиги наций и межправительственное соперничество позволят банку международных расчетов установить невыносимую диктатуру, заявил на трибуне палаты, что этот банк представляет собой международную стену денег. Однако это опасение не могло взволновать Мендес Франца, который уже понимал, какие финансовые державы будут призваны в конце концов контролировать этот международный сверхбанк. Несомненно, лично он принял меры предосторожности. Стояла ли его книга, замеченная в определенных финансовых кругах, у истоков его успеха? Жорж Оливье считает, что именно Международный банк открыл ему путь в деловой мир. «Не без удивления», — пишет он, — «мы видим, как этот молодой человек 25 лет покидает свой родной третий округ, открывает адвокатский кабинет по адресу 119, улица Деля Помп, позволяет себе автомобиль, Он служил тогда внешним признаком богатства и обзаводится второй квартирой по адресу 35 улица Тотен в Лувье. Считаясь с тех пор специалистом, техником, радикал-социалистический депутат Мендес Франс был избран секретарем таможенной комиссии палаты, затем назначен докладчиком по финансовым вопросам на Тулузском съезде октябрь 1932 года. Уже будучи любителем молока, он, тем не менее, не желал смерти самогонщикам, Об этом свидетельствует проект резолюции, представленный им Президиуму Палаты 28 сентября 1936 года и очень своевременно обнаруженный одной парижской газетой. Номер 1187. Палата депутатов. Шестой созыв. Внеочередная сессия 1936 года. Приложение к обсуждению на заседании 28 сентября 1936 года. Проект резолюции с предложением правительству предусмотреть снижение налогов на алкоголь, отправленный в Комиссию по алкогольным напиткам. Представленный Пьером Мендес Францем депутатом. Объяснение причин. Господа, уже давно много спорят об обложении налогами алкоголя. Одни по поводу размера налогов на алкоголь, другие по поводу правил этого налогообложения – Мы не будем возвращаться здесь к условиям, в которых была введена новая система под названием «Определение суммы налога на основании общей предполагаемой суммы доходов». Достаточно констатировать, что после того, как ее отвергли во многих регионах, сейчас от нее отказались некоторые департаменты, которые ее первоначально приняли. Этот вопрос необходимо изучить заново, однако отныне определенно никакое решение не сможет привести к реальному успеху, пока пошлины останутся на нынешнем уровне. Естественно, что налог на потребление наносит удар по алкоголю. И все же не следует допускать, чтобы размер этого налога доходил до такого уровня, чтобы, с одной стороны, он ложился тяжким бременем на честного налогоплательщика, земледельца, торговца или промышленника, а, с другой стороны, был бы чрезмерно привлекательным для контрабандистов. Поэтому первая мера, которую необходимо предпринять, должна состоять в резком сокращении налогов на алкоголь. Пока правительство рассматривает, как помочь сельскому хозяйству и исправить его положение, снижение налогов на алкоголь приведет к самым благоприятным последствиям. Придерживаясь именно такого мнения, мы представляем на ваше рассмотрение следующий проект – проект резолюции. Палата депутатов предлагает правительству изучить режим алкоголя, имея в виду существенное снижение пошлин на него – Если, как утверждают сегодня друзья Мендес Франца, только входящие в алкогольное лобби парламентарии могут защищать самогонщиков, то что следует думать об этой несвоевременной резолюции? Два года спустя, после переизбрания, которое облегчило снятие коммунистам своей кандидатуры, ПМФ, стал сотрудником Леона Блюма в качестве заместителя министра финансов во втором правительстве под председательством лидера-социалиста, получившего поддержку от группы коммунистов. Фактически, подчеркивала газета «Мендес Франс», стал настоящим министром финансов, когда обосновался на улице Риволи, тогда как Спинас удовольствовался составлением бюджета, а премьер-министр Леон Блюм, остался в отеле «Матиньон». Вместе с Жоржем Бори, бывшим секретарем банкира Ливенштайна, и директором «Ля Люмьер», Жоржем Гомбо, директором политических служб «Парисуар», Вейль Рейналем, а греже истории и двумя чиновниками Мендес Франц составил мозговой трест с заданием разработать для кабинета финансовое мероприятие. Винсан Ориоль, бывший весьма небезупречным министром финансов в 1936-1937 годах, озарил этот кружок своим светом. Примечание о гриже истории – лицо, прошедшее конкурс на замещение должности преподавателя лицея или высшего учебного заведения. Конец примечания. С 1936 года финансовая ситуация ухудшилась. Когда Леон Блюм во второй раз стал председателем Совета Министров, государственная казна была пуста. Было необходимо как можно быстрее наполнить ее. Правительство попросило аванс в 5 миллиардов у французского банка и перевод 3,5 миллиардов из Фонда стабилизации котировки валют в автономную кассу национальной обороны. Всего 8,5 миллиардов чистой инфляции – Благодаря поддержке генерального докладчика по бюджету Джеми Шмидта палата проголосовала за проект Мендес-Франца, но путь ему заблокировал Сенат, и депутатам пришлось уступить. Маневры правительства были бесполезны. В конце концов, премьер-министр Блюм был отправлен в отставку 10 апреля 1938 года, а вместе с ним правительство покинул и Мендес-Франц. Когда разразился международный кризис сентября 1938 года, Мендес Франс, вновь ставший простым депутатом, был в числе большинства, которое одобрило заявление вернувшегося со встречи в Мюнхене доладье практически ратифицировав тем самым заключенное соглашение. В декабре, правда, вспоминает газета национальной оппозиции, он отказывает в доверии правительству при голосовании по общей политике. Гибкая позиция, этапы достижения которой он, очевидно, забыл, когда затем в своих мемуарах превозносит анти-мюнхенцев, почитать его можно подумать, будто он поддерживал политику эффективной подготовки к обороне против гитлеровского вторжения. Ничего подобного. Народный фронт, в котором он участвовал, сократил производство во Франции именно в тот момент, когда Германия значительно увеличила свое производство. Примечание. Несколькими днями ранее Мендес Франц пытался передать испанскому республиканскому правительству миллиард золотом, который испанский банк поместил в 1931 году в сундуки французского банка. Когда франкистское правительство будет признано Францией, депутат от департамента р развернет кампанию против передачи этих средств упомянутому правительству. Конец примечания. Когда вспыхнула война, Мендес Франца отправили в армию Леванта в Бейрут. Будучи лейтенантом авиации, он провел срок своей службы наблюдателем в Сирии. Ближний Восток привлекал его тем больше, что его супруга, урожденная Лили Секюрель, родилась в Египте, где ее семья имеет значительные экономические интересы – базары, хлопок – Однако 10 мая 1940 года, благодаря полученному из Франции исключительному разрешению, он оказался вновь в должности парламентария, тогда как уволенные в отпуск офицеры получили приказ без промедления присоединиться к своим частям. Он не вернулся в Сирию, а был направлен в школу для наблюдателей в Мериньяке близ Бордо. Когда немецкие дивизии форсировали Луару и всякое сопротивление оказалось невозможным, Мендес Франц вместе с семьей взошел на борт Масилии. Арестованный 31 августа 1940 года в Касабланке и представший перед военным судом по обвинению в дезертирстве вглубь страны в военное время, он был приговорен к шести годам тюрьмы, понижению в чине и лишению гражданских прав на 10 лет, приговор от 9 мая 1941 года. Добившись перевода в госпиталь, Мендес Франс бежал оттуда на рассвете 22 июня. Он описал этот подвиг с юмором, который плохо сочетается с его суровой личностью. Паре любовников, оказавшейся слишком близко, не удалось сорвать его попытку. «Я услышал, — пишет он, — шорох из-под дерева в двух метрах от меня и понял, что там пара влюбленных. Они обсуждали, чем заняться вечером. У него была одна идея, весьма определенная — Она колеблется, она сопротивляется. Вечный спор, но этому юноше не хватает убедительности. Наконец она говорит «Да, долгая маленькая любовница-незнакомка, если бы вы знали, как я проклинал вашу добродетель, как я благословлял вашу слабость. В день, когда мы отдадим отчет за все свои действия перед Создателем, я возьму на себя грех, который вы совершили тем вечером, так как я хотел этого». Клянусь вам более страстно, чем ваш молодой возлюбленный. Примечание: Свобода, дорогая свобода. Воспоминание, цитированное Париж Пресс от 18 июня 1954 года, которое добавляет вся книга написана в таком тоне. Для Мендес Франца война, от страданий которой он, впрочем, никогда не бежал, вероятно, была огромной разрядкой, описываемой им со свежестью школьника. Без комментариев. Конец примечания. Мендес Францу удается пробраться в Лондон, где располагалась штаб-квартира сражающейся Францией. Он откажется от предложенных ему гражданских должностей, чтобы занять боевой пост в королевских ВВС. Так и случилось – что с борта своего Бостона он бросал тонны бомб на оккупированную Францию. «Имеем ли мы право бомбить французов?» – спрашивал себя он. «Если не полетим мы, наше место займут другие союзные летчики. Они будут целиться с такой же аккуратностью, с такой же тревожащей тщательностью». В ноябре 1943 года он сменил униформу королевских ВВС на портфель комиссара финансов в Алжирском комитете. Контакты в Лондоне позволили ему возобновить связи с теми кругами, отношения с которыми Мендес Франс всегда поддерживал. Сити относился к нему благосклонно. Он воспользовался этим, чтобы подписать с Англией валютное соглашение, слишком невыгодное для финансов Алжирского комитета. Затем он участвует в Бретон-Вудской конференции, после чего назначается министром национальной экономики сентябрь 1944 года рекомендованные им финансовые и экономические меры, были встречены слишком плохо, чтобы он смог сохранить свой пост. Мендес Франц громко подал в отставку. «Мы переживаем кризис аморальности», заявил он, который напоминает времена директории. Похоже, он стал немного меньше заниматься политикой и уделять больше внимания деятельности адвоката по экономическим делам. Однако в тиши своего кабинета он готовил реванш. Он ждал этого давно, терпеливо, никогда не упуская возможности напомнить, что он человек другой политики. Из Диен Бьен Фу он сделал себе трамплин. Поражение нашего оружия будет знаменовать победу его оружия. Для многих он станет переговорщиком, предназначенным, чтобы положить конец грязной войне. Не выступал ли он уже несколько лет за прямые переговоры с хошимином В своей во многом пророческой книге Альфред Фабр-Люк предвидел эту операцию. Для него партия состояла из двух ходов. Первый ход – Мендес Франс завершал войну в Индокитае. Чтобы добиться этого, ему нужна была поддержка русских. Без советского давления на Хо и Мао Цзэдуна из войны выйти было невозможно – Маленков и Молотов не соглашались обратиться к своим вьетнамским и китайским друзьям, если не получат своей выгоды. Это была услуга за услугу. «Я разрешаю тебе закончить войну в Индокитае, призвав твоих противников продемонстрировать большую сговорчивость. Взамен ты воспользуешься популярностью, которую принесет тебе окончание боевых действий, чтобы заставить национальное собрание отвергнуть проект Европейского Союза обороны». Через год после публикации этой книги Альфред Фабер-Люк мог констатировать, что его выводы или его информация оказались точными. Мендес Франц подписал в Женеве в присутствии русских и китайцев соглашение о прекращении боевых действий, а спустя два месяца парламент, которым искусно управляли, отказался ратифицировать «ЕОС». Был ли одинокий человек, которого нам умудрились в течение нескольких месяцев представлять как неспосланного проведением так одинок, как казался? Мы не настолько наивны, чтобы верить этому? Жан де фабрэк тоже не ошибся, когда в июле 1954 года в статье под названием «Является ли Мендес Франс третьей международной силой?» написал Третье положение, которое слишком хорошо видят те, кто хочет этого – денежный интернационал или политические, идеологические, даже духовные интернационалы. Несколько кончиков ушей определенных масонов торчат сейчас тут и там, и, боже мой, «Л'Экспресс» семьи Серван-Шрайберов не так далеки от этих финансовых, расовых или духовных интернационалов. Мендес Франц не одинок. Правда, он сделал всю свою карьеру несколько на периферии партийной жизни, даже по отношению к радикальной партии, которая принадлежит уже четверть века. Но его прочно удерживает вся совокупность экономических и финансовых интересов, от которых ему было бы невозможно избавиться, если бы однажды он этого и захотел. Проследите его карьеру. Кто его первые сторонники, его первые друзья? Масоны, радикалы? то есть люди, которые при Третьей Республике считались друзьями Англии. Примечание. Деятельность ложи «Париж», ложи «Мендес Франца» вдохновляли тогда банкир Эдмон Мишель и биржевик Эдмон Дофен, соответственно, почтеннейший и почтенный, и она насчитывала несколько служащих банка. Доктор Пьер Ваше, врач Ставистского и Билан, бывший резидент Франции в Индокитае, также состояли в этой ложе. Конец примечания. На ком он женился? На единоверке из Парижа, Бурдо, Страсбурга или Лиможа? Нет. На египтянке, британской протеже, чьи родители вели общие дела с английскими фирмами. Когда Мендес Франц фактически становится министром финансов, какой председатель Совета министров дает ему этот портфель? Леон Блюм? самый английский из председателей французского правительства со времен Климансо. Примечание. Жорж Климансо, 1841-1929, французский политический и государственный деятель. С 1880-х годов лидер буржуазных радикалов, сторонник реванша над Германией после франко-прусской войны 1870-71 годов, Премьер-министр в 1906-1909 и 1917-1920 годах, очень властный и авторитарный политик. Конец примечания. Кто помог ему совершить побег и добраться до Лондона? В какой армии он хочет сражаться? В маленьком отряде генерала Леклерка? Нет, в британских ВВС. Когда он участвует в Алжирском комитете? Когда генерал Жиро, на которого косо смотрят англичане, был заменен генералом де Голлем, другом англичан? Сколько времени он оставался вдали от власти? Девять лет, в течение которых план маршала нейтрализовал британское влияние. Какие обстоятельства внезапно вознесли его на вершину власти?» В момент, когда Великобритания, вышедшая из периода долгого выздоровления, начинает проводить политику мирного сосуществования с СССР и заставляет Америку ослабить хватку в Европе и Азии, кто покровительствует Мендес Франсу в Женеве и кто заставляет его принять решение обмена, потребовшееся после отказа от ЕОС? Энтони Идден, глава британской дипломатии. Примечание. Вопрос руководства новой Европой стоял так. «Кто будет управлять объединенной Европой?» – спрашивал Роже Меневе в своих документах. «Лондон или Ватикан?» «Бесспорный факт», – продолжал он, – «нельзя объединить Европу без Франции, а если Франция выберет Ватиканскую Европу, а Англии в Европе больше не будет. Отсюда необходимость для Великобритании обеспечить себе как можно более полный контроль над Францией и сделать ее основным элементом синархической Европы». «Создание, которое предусматривают в Лондоне». Августовский номер, 1954 года, страница 30 Конец примечания. Вспомним, наконец, радость, энтузиазм, неистовство английской прессы, приветствовавшей первые успехи нового председателя Совета министров. Когда Мендес Франц изучил проблему, он приступил к ее решению, руководствуясь эвклидовой логикой, не оглядываясь назад, без единого следа сентиментальности – «Мендес Франс как отец и так далее» – «Таймс». «Мендес Франс» уже приобрел уникальную во французской современной политике репутацию сборщика крапивы. Нация испытывает острую необходимость в политическом мужестве, и премьер-министр еще раз доказал его – «Дейли Телеграф». «Судьба улыбается смелым, успех ведет к успеху». Война в Индокитае позволила французской экономике свободно вздохнуть. Франц может и не преуспеть. Мы искренне надеемся, что он преуспеет. Дейли Мэйл. Мендес Франц не смог спасти свою страну от военного поражения в Индокитае, но смог спасти ее от позора. Дейли Миррор неистовствует еще больше. Мендес Франц только что заключил новый союз с Англией. Автор передовицы этой крупной британской газеты под названием «Наш новый союзник» пишет. «Мир отказался от Франции, как от великой нации. С момента окончания войны в этой стране сменилось 18 катастрофических по последствиям своей деятельности правительств. Из ее руководителей мир помнил лишь Петена и Деголя, жалкого маршала, посаженного в тюрьму за измену, и высокомерного генерала, который, как казалось, стремится к абсолютной власти». Некоторые американцы открыто высмеивали послевоенную Францию, Великобритания была удручена. Именно в этот момент появился новый человек с непроизносимым именем Мендес Франс. Мир знает его теперь под именем Франс. Это новое лицо среди старых, суровых и наполненных отчаянием. Энтузиазм британской прессы объясняется тем, что Мендес Франц постоянно, причем со все большим мастерством, разыгрывал так называемую английскую карту с начала своей уже длительной карьеры. Его приход ознаменовал возвращение к традиционной политике Третьей Республики. Чтобы все, по крайней мере, в высших дипломатических сферах знали, он подтвердил свою верность Сити в одной из субботних радиобесед, Говоря из Лондона, где его удерживали работа и знаменитое решение обмена, он подтвердил, что последнее, в отличие от ЕОС, предполагает полное участие Англии и что его признали в Лондоне. Это, добавил он с удовлетворением, очень важный пункт. По сути, важно было не противопоставлять возможному советскому натиску прочный, эффективный и надежный оплот а удовлетворять тех, кто покровительствовал политической деятельности Мендес Франца. В первую очередь это банк братья Лазара и компания, который защищает в Париже не меньше, чем в Лондоне и Нью-Йорке постоянные интересы иудео-британских больших финансов. Примечание. Когда мы говорим об Англии, Сити, иудео-британских финансах, разумеется, мы имеем в виду не английский народ, а тех, кто им управляет, его эксплуатирует, и обманывает. Конец примечания.